Глава 46. Еврейская месть. Как я только что рассказал, Иосиф Наси не смог отомстить Папе Римскому. Но обстоятельства сложились так, что он смог отомстить Венеции и, главное, испанскому королю. Испания этого времени, начало второй половины XVI века, была очень сильна. И у восставших Нидерландов не было бы шанса на успех. Если бы она смогла сосредоточить против них все свои силы, особенно в первые годы, до активного вмешательства Англии в события. Но она, Испания, вынуждена была воевать на два фронта, далеко расположенных друг от друга, а это всегда трудно. Кстати, мараны и Антверпена приняли участие в антииспанском выступлении. Наси многих из них помню. Голландцы вели освободительную борьбу против католической Испании Под знаменем кальвинизма. Это одна из двух главных протестантских конфессий. Кальвинизм относительно благоприятен для евреев. В 1568 году уже началась настоящая война. Голландские историки называют ее восьмидесятилетней с 1568 по 1648 год. Вождь восставших Нидерландов Вильгельм Оранский обратился за помощью к Иосифу Наси. От Носи требовалось прекратить никогда не прекращающуюся на Средиземном море малую войну в большую, хоть на время, чтобы герцог Альба, посланный испанским королем Филиппом II в Нидерланды, не получил подкрепления. Дело оказалось непростым. Великий визирь Соколи решительно выступил против войны с Испанией. Тогда Иосиф Наси решил ударить с фланга, предложил напасть на Кипр, принадлежащий Венеции, с которой у него были старые счеты. Визирь возражал и против этого, но тут Наси повезло. В венецианском арсенале произошел, видимо, случайно страшный взрыв, ослабивший на время военную мощь Венеции. И Наси сумел убедить диваны султана не упустить этот случай. Кипр был восточным форпостом Венеции, и его вообще трудно было защищать. Он был гораздо ближе к турецкому берегу, чем к Венеции и сил у турок было много больше, чем у венецианцев. Помощь, которую смогли оказать Венеции Папа и Мальтийский орден, была явно недостаточной. И в 1570-71 годах Кипр был завоен турками, причем на море отличились наши старые знакомые – алжирские пираты. Завоевание Кипра турками было облегчено еще и тем, что местное греческое население скорее сочувствовало туркам, чем венецианцам. На примере соседних земель грекам было ясно, что турки освободят их от крепостной зависимости, в которой большинство из них находилось у венецианских сеньоров, и что православная греческая церковь у мусульман-турок находилась в большей части, чем у католиков венецианцев Кипр оставался турецким 300 лет. Ужас охватил весь средиземноморский христианский мир, и Испания, как ведущая держава этого мира, пришлось вступить в войну. Тут-то и выяснилось, что опасения противников войны были обоснованы. Христиане собрали огромный флот. Самая сильная эскадра была испанская. Венецианская ей лишь немногим уступала. Были там еще папские и мальтийские корабли. Мусульмане тоже собрали все, что смогли. Во главе объединенного флота христианской коалиции встал Дон Хуан Австрийский I, внебрачный сын Карла V, и простой немецкой бюргерши, горожанки. Он прибыл на флот, уже прославившись, жестоким подавлением арабского восстания на юге Пиренеев в 1568 году. Лирическое отступление. Это была последняя мусульманско-христианская война на территории Испании. Жестокости в тот раз совершали обе стороны, но, конечно, у победителей для этого было больше возможностей командовал Дон Хуан хорошо. Грандиозную морскую битву при Лепанто в 1571 году христиане выиграли. Эта битва вошла в историю военно-морского искусства как последняя большая битва грибных флотов. И испанские и итальянские историки не устают прославлять доблесть и боевое мастерство, проявленное в этой битве испанцами и венецианцами. Считается, что это также первая большая битва, где корабельная артиллерия, особенно венецианская, сыграла, если не решающую, то все-таки очень заметную роль. Этот урок пошел впрок. И в историю мировой культуры эта битва тоже вошла. В ней лишился кисти левой руки испанский солдат Сервантес. Католический мир ликовал. Папе снился христианский Иерусалим. Для Иосифа Наси наступило тяжелое время. Но он добился главного – Испания оказалась втянута в большую войну на Средиземном море. Второй фронт против испанского короля был открыт. Герцог Альба не получил необходимых подкреплений. Современники хорошо понимали значение этого. Рассказывали, что морские гезы носили на шляпах серебряные полумесяцы, символ своих союзников турок. И шли в атаку с криком «Лучше турки, чем папа!» Напоминаю, что восставшие вели борьбу под протестантским кальвинистским знаменем против католической Испании. Лирическое отступление. Для тех, кто не знает, гезы буквально нищие. Сперва презрительная кличка голландских партизан, превратившаяся постепенно в почетное звание. Гезы были морскими и лесными, но последние большого значения не имели. А вот морские гезы. Портили Испании много крови, нападали не только на корабли, но и на города, прибрежные города. Не останавливались перед разрушением прибрежных дамб, затопляя занятую испанцами территорию. Морские гезы были безжалостны, пленных почти не брали. Что до Средиземноморского флота, то тут постепенно выяснилось, что грандиозная победа при Лепанта была слабо использована христианами. Теперь, когда угроза высадки с моря большой турецкой армии миновала, В Италии ожили старые противоречия, и вскоре христианская коалиция распалась. Алжирские пираты отличились с мусульманской стороны в битве при Липанте, и их эскадре удалось уйти после боя. Так что активность мусульманских пиратов не снизилась. Это Сервантес узнал на своей шкуре. Возвращаясь после ранения в Испанию, он был захвачен алжирцами и провел годы в плену, ожидая выкупа. После распада коалиции христиане даже не пытались отвоевать Кипр. Хуану австрийскому удалось завоевать Тунис, но удержать его испанцы не смогли. И не потому, что Филипп II завидовал славе своего сводного брата и не послал ему подкреплений, как гласила молва. На Средиземном море начал сказываться факт войны на два фронта. И тут сил стало не хватать. Лирическое отступление После заключения мира с Турцией в 1577 году Хуан Австрийский был направлен в Нидерланды, но было уже поздно, восстание разрослось. Он добился немалых успехов, но вскоре умер. Ходили слухи об отравлении, но ничего точно сказать нельзя. Для испанцев Дон Хуан Австрийский первый, а лет через сто будет Хуан Австрийский второй. Остался образцом воина и рыцаря, и его чтят не меньше, чем Сида. В музеях много экспонатов, посвященных ему. Не спорю, он был прекрасным воином, но он был жестоким. В 1577 году заключили мир с турками. Испания не получила ничего, а потеряла многое. Возможность победы в Нидерландах. Венеция потеряла Кипр, а Турция его получила. Иосиф Насив в конечном счете хорошо посоветовал. Впрочем, в ту пору он был уже не в милости. Новый, с 1574 года, султан Мурат III его не любил. Иосиф тихо дожил свой век, повлияв на ход мировой истории. Остается сказать несколько слов о его звании герцог Наксосский. Наксос – это остров в Эгейском море. Султан Селим II подарил ему этот остров и еще 12 маленьких островов. Так что Иосиф носи с гордостью называл себя герцогом Игейского моря, хотя жить продолжал в Стамбуле. В истории же он остался, как герцог Наксосский.